Мария Артемьева. Красный Мерседес или Гонки с призраком Воробьевы горы Место встречи московских стритрейсеров изменить нельзя. Они все слетаются на ночные шабыши в районе Воробьевых гор. Эта часть столицы была спроектирована для самого фантастического и светлого будущего, что строили после войны 50-е, 60-е и 70-е годы с размахом и стальной уверенностью в завтрашнем дне. Улицы и проспекты пересекаются здесь друг с другом строго под прямым углом, хоть линейку приложи. Самые просторные и прямые проспекты, самые длинные участки ровных дорог без светофоров, лучше всего освещенные улицы. Это все юго-запад Москвы. Ленинский проспект, университетский. Нахимовский, проспект Вернадского. Никакая новая застройка не в силах испортить этот масштабный архитектурный проект. Его даже заслонить трудно. Настолько грандиозны размеры. Разумеется, никто из строителей не подозревал, что их светлое будущее — это стрит-рейсеры. Теперь, когда орды уличных гонщиков собираются и ревут моторами под окнами добропорядочных обывателей, гоняются на светофорах, то и дело попадают в аварии, разбивая машины и разнообразные элементы городской инфраструктуры, пьют пиво и дерут глотки, как болельщики на стадионе. Теперь местные граждане спохватились. Своими силами устанавливают поперек дорожек лежачих полицейских, чтобы обезопасить от уличных банд хотя бы дворы и детские площадки. Граждане ходят по инстанциям, клянчат принять меры, поставить еще светофоры, перекрыть движение. То там, то сям им даже удается иной раз вбить столбики прямо в асфальт и навести пудовые цепи. Но это жалкие потуги, и они сами знают, изменить ничего нельзя. Стрит-рейсеры прописались тут, в районе Воробьевых гор, и они останутся. До тех пор, пока само развлечение не надоест им пока не изобретут в еще более светлом будущем чего-то взамен — гонки на мини-вертолетах, на тракторах ну, или на подводных лодках. Адреналин — своеобразный наркотик. И если дьявол существует, то эта штука непременно имеется в его рабочем чемоданчике с инструментами. Как-то весенним утром молодой преуспевающий банковский служащий торопился на работу из юго-западного спального района, В центре Москвы. Недалеко от улицы Фокиной он пришел к светофору первым, притормозил на красный, скучая, огляделся. Слева от него встал какой-то древний Мерседес красного цвета, явно перекрашенный. Едва загорелся желтый, Мерседес рванул так, что взвизгнули шины. Олег, недовольно, попытался уйти со светофора так же быстро. Все-таки у него-то была новенькая Хонда с двухлитровым движком, Он недаром гордился своей машиной, запоздав со стартом на какую-то долю секунды к следующему светофору пришел почти одновременно с красным Мерседесом. Оба автомобиля опять стояли бровень на одной линии. Внезапно Олег заметил, что Мерседес раскачивается вверх-вниз, будто пританцовывает в нетерпении, предвкушая новую гонку. Очевидно, в машине сидел очень опытный водитель, одновременно нажимая и на тормоз, и на газ, и сумел привести стоящий на месте автомобиль в резонансное движение. Он явно приглашал Олега посоревноваться. Танцующий красный «Мерседес» выглядел ужасно забавно, Олег развеселился. Ему захотелось увидеть водителя, но хотя машины стояли совсем близко друг к другу, разглядел он только собственную заинтересованную физиономию. Поднятые темные стекла «Мерседеса» были тонированы зеркально что светофоры рванули вместе сразу, как только вспыхнул желтый. Затем «Мерседес» оторвался и ушел вперед. Стало ясно, что на старом автомобиле стоит нестандартный двигатель. А это делало гонки намного более интересными и непредсказуемыми. Втопив за красным «Мерседесом», Олег нечаянно подрезал какую-то десятку, в которой сидел нерасторопный очкастый лох. Десятка, резко затормозив, едва удержалась на дороге. Как на грех в правом ряду, откуда не возьмись, нарисовался ментовский форт. Гаишники не упустили шанса. Тут же пристроились позади Олеговой Хонды и через громкоговоритель велели остановиться. Игра закончилась, не успев начаться. Олег видел, что красный мерз уже добежал до перекрестка и стоит на мигающем желтом, поджидает его. «Олега? Развлекаемся?» Сухо спросил подошедшего мента и протянул руку за водительским удостоверением. Документы на машину, страховку, техосмотр. — Да я ничего не нарушал, этот хмырь на десятки дистанции дистанцию не держит, — оправдывался Олег. С невозмутимым лицом мент проверил каждую бумажку и, не слушая оправданий, потребовал открыть капот, сверить номер двигателя. Мерседес все еще ждал. На светофоре уже зажегся зеленый, но водитель Мерса включил аварийку и застыл на месте. Левый ряд потихоньку объезжал стоящий автомобиль. «Слушай, командир, у меня времени мало. Очень тороплюсь», — заканючил Олег. Но гаишник попался железобетонный. Неторопливо, сверив номера кузова и двигателя, Он принялся тщательно обшаривать багажник в поисках оружия, спросил аптечку, потребовал, чтобы ему предъявили огнетушитель и, вытащив из кармана очки, начал отыскивать на баллоне срок годности. — Меня друг ждет. Поломался. Тащить надо. Я к нему ехал. — Вон он стоит! — в отчаянии вскричал Олег. — Где? — заинтересовался зануда гаишник и прищурился, глядя на дорогу. «Да вон красный мерц на светофоре!» На светофоре давно горел зеленый, и не было уже ни одной машины. Коец неопределенно хмыкнул. Возвращая документы, Олегу буркнул. «Еще раз красный мерз увидишь, не поздоровится». Откозырял и ушел. О нарушении он как будто забыл. Олег в растерянности распихал документы по карманам, закрыл багажник, захлопнул капот и сел за руль. Странно, — подумал он, — я же видел, как мер мигает на перекрестке. Непонятно. Уехал. Не нанятый же. Но как он мог так быстро слинять? Всё время был в поле зрения и вдруг исчез. А мент какой-то чудной. Олега всё ещё ждала работа. Время шло, поток машин становился всё более плотным. Задумываться было некогда. По мере приближения к центру дорога заняла всё внимание водителя, а танцующий красный «Мерседес» был забыт. На следующий день вечером Олег возвращался той же дорогой домой. Встав на светофорию поворота на проспект Пернацкого, скучая, он глянул в окно справа. Красный «Мерседес» — тот самый, стоял рядом в правом ряду. Олег узнал его по облупившейся краске на крыле. Мерс снова задорно раскачивался, приглашая погоняться. Вообще-то после работы Олег с друзьями посидел в баре и загрузился парой стаканов пива. Хотелось спокойно доехать до дома. Да и улица машинами забита. Вечер. «Не буди лихо, пока оно тихо», — полголоса сказал Олег и отрицательно покачал головой, глядя в боковое зеркало. Тонированные стекла Мерса скрывают водителя, но он-то там должен видеть Олега. Да, он видел и все понял. Обрулив Олегову Хонду, Мерс вперед всего потока машин, остановившихся на светофоре в самую зону риска, где его уже могли задеть какие-нибудь не слишком внимательные водители из поперечного потока с соседней улицы. «Обгоняй, в аду не скучно», — было написано на заднем стекле красного «Мерседеса». Автомобиль принялся нахально газовать перед самым передним бампером Хонды. — Ах ты, сучок! — беззлобно усмехнулся Олег. — Думаешь, самый крутой? Ему показалось, что боковое стекло на стороне водителя Мерса открылось, и кто-то выставил наружу средний палец. — Ах так! — Олег чертыхнулся, рванул передачу и ушел со светофора одновременно с Мерсом, но тот все же соскочил первым. Вернув вслед за красной машиной на проспект Вернадского, Олег даже не подумал, что вообще-то несколько отклоняется от своего маршрута. Если он хочет попасть домой, удобнее было бы не сворачивать. «Ничего, сделаю этого, поганцей вернусь», — мелькнуло в голове. И началась гонка с преследованием. Мерц уходил, Олег догонял. Машин на дороге было досадно много, приходилось... Велять и петлять, то и дело перестраиваться в другой ряд, выискивать дырку между впереди идущими авто и вписываться, втираться между ними, Олег уже кого-то подрезал пару раз и едва успел проскочить за неугомонным мерсом прямо перед носом здоровенной бетономешалки. Это было ни с чем не сравнимое чувство удачи на крайнем пике опасности, когда вдруг понимаешь, что ты не просто везунчик, ты настоящий бог. «Что? Проскочил? Неужели проскочил? Чудо! Действительно чудо! Теперь еще проскочим!» Усталость прошла. Огни машин плясали в глазах, сливаясь в одну яркую разноцветную ленту. Олегу казалось, что он поймал кураж. И вдруг обнаружил, что водитель Мерса мухлюет. Он свернул вправо с основной дороги на боковую. Въехал на бордюр и помчался по широкой и пустой пешеходной дорожке предоставив Олегу с его Хондой объезжать неповоротливые грузовики и легковушки, заполнившие трассу. Но нет, так дело не пойдет. В диком азарте Олег вывернул руль вправо до отказа, едва не задев заднюю фару какого-то, не кстати подвернувшегося Ниссана. Сейчас, сейчас я его сделаю. На пустой и свободной дороге Олег выжил полный газ. Ускорение резко бросило его назад. Он отодвинулся и крепче вцепился в руль. Почуяв простор и свободу, «Хонда» сама отчаянно рвалась в бой. Это было как полет, настоящий полет. Но что это? Как будто что-то летит рядом с ним, что-то темное. «Рядом? Или навстречу?» Он услышал позади вскрик и глухой стук, но ничего не понял. «Красного Мерседеса впереди уже не было». Странно, до сих пор ему казалось, что дорога отлично просматривается на километры вперед. Красного Мерседеса не было ни впереди, ни слева, ни справа. Зато что-то стремительно нарастало со стороны лобового стекла, что-то темное, шевелящееся. Перед глазами мелькнули чьи-то выпученные глаза и рот в беззвучном крике. Но Олегу показалось, что отвратительный сухой хруст костей он услышал еще до столкновения. Потом машина вошла в пике, его резко дернуло и прижало ремнем так, что перебило дыхание. Переворачиваясь вместе с Хондой, он успел увидеть, как передний бампер вылетает в стекло, и сверкающие брызги осколков, словно звездный ливень, роятся у самых глаз. Это было последнее, что он видел в своей жизни. Прошло десять долгих мучительных месяцев, прежде чем его мысли перестали, наконец, путаться и вилять. Теперь он все время чувствовал себя усталым, смертельно усталым. В глазах стояла нескончаемая тьма. Он потерял оба глаза в аварии, и позвоночник был переломан в трех местах. Но сознание прояснилось окончательно, и он сумел вспомнить даже то, что, как думали врачи, помнить не мог. Разговоры гаишников, которые они вели над его бесчувственным телом в ожидании спасительной бригады с автогеном. «Прикинь, Семенов говорил мордатый мент с пышными усами другому Безусому. «Опять красный Мерседес! Сколько уже здесь народу побилось?» «Откуда знаешь?» — не верил Безусый. «Мне Кирюх сказал. Говорит, когда их наряд подъехал к остановке. Кошмар, сколько этот козел народу подавил. Человек семь не меньше». Кирюха смотрит, а это гнида вроде как шевелится там. Подскочил в сердцах, думал, ну, сейчас съезжу мерзавцу между глаз до да кучи. Надо же! Сколько народа переколечил, а сам цел. Только когда подошел, увидел, как у того глаза порезаны, и сам стонет. «Красный Мерседес! Красный Мерседес!» Но как попка бестолковый. Кирюха и махнул рукой на него. Да тут и скорая подъехала, не до того. Значит, снова Рома копытин шалит, полуутвердительно спросил Безусы и глухо закашлялся. Точно, нет окаянного угомона. Ребята радовались, когда он гробанулся, думали все, не будет больше гонок и аварий, не станет без него местная шелупонь выкаблучиваться на дороге. А он на тебе, какой злостный оказался, после смерти и то буянит, по-прежнему первый на трассе. И тут мент засмеялся. Впрочем, смеялся он так чудовищно громко, что Олег засомневался. Точно ли это мент смеется? Скорее, это был кто-то другой.